Глава вторая. Мы достигнем канопуса через несколько минут, сообщил Джанджал. Мы уже находимся в его фотосфере. Я кивнул и приказал: курс прямо вперед на той же скорости. Через мгновение включаем защитный генератор и излучатели. Когтистые руки Джанджала еще крепче сжали штурвал крейсера, удерживая его на нужной траектории. Хоть он и был командующим межзвездным патрулем, но сам сел за пульт управления кораблем час назад стартовавшим прямо от зала совета Лиги планет. Знал, что судьба всей галактики зависит от этого единственного в своем роде крейсера. Сейчас он не отрывал глаз от экранов рубки управления, а мы с Мирком Еном стояли справа и слева от него. В рубке царила тишина. Только пульсировали внизу в машинном отделении двигатели, до временами раздавались приглушенные голоса команды о б с л у ж и в а ю щ е й их, а мы пристально глядели вперед, слегка е ж и с ь от небывалого зрелища. Впереди горел огненный шар канопуса самого большого светила галактики, огромный сгусток искрящегося белого пламени стал перед нами стеной света, закрывающей небеса. С ее сиянием с трудом справлялись светофильтры экранов, не дающие нам ослепнуть. Эта звезда была нам давно знакома, но теперь мы словно впервые увидели ее во всей ошеломляющей мощи. Никогда прежде ни мы, ни кто-либо другой не подлетали к а н о п у с у так близко. Тем временем крейсер уже летел в фотосфере небесного гиганта. Солнечная корона походила на исполинский о р е о л света, окружающий гигантское светило. Крейсер, летящий в ней, казался крошечным темным жучком. Пристально вглядываясь вперед, мы уже могли разобрать сквозь корону некоторые детали поверхности Солнца: сферы кипящего белого пламени, сверкающих газов, раскаленных до невероятных температур. Мы видели, что из этой сферы т о и д е л о взметались вверх титанические языки сияющего газа, способные одним махом слезнуть с о т н и миров. То тут, то там мы видели на поверхности Солнца более темные области, словно фантастические огромные веснушки. Это были водовороты и завихрения газовых потоков, из которых и состоит любая звезда. Эти газы. э т и ужасные огни, пробормотал д Жан Жал. Я и не думал, что когда-нибудь полечу внутрь звезды во всей галактике. Никто даже не мечтал о таком. Но мы должны это сделать и сделаем. Решительно заявил я. Где-то внутри этого солнца находится источник колебаний, разбивающих галактику, и он должен быть уничтожен. Может, пора уже включить генераторы и излучатели? спросил Миркиен. Температура короны растет с каждой секундой. Я кивнул, глядя на приборы, показывающие, что температура снаружи в самом деле становится опасной для крейсера. После чего щелкнул переключателями, управляющими излучателями и генератором. Последний тут же начал громко пульсировать, испуская колебания, снижающие возле корабля высокую температуру. Вскоре приборы показали, что температура уменьшается. Через секунду в непосредственной близости от крейсера она уже приблизилась к абсолютному нулю. Словно мы летели в открытом космосе, а не находились в короне гигантского солнца. Снаружи послышалось тихое шипение. Это включились излучатели, заключившие наш корабль в защитный вакуумный кокон. В короне они еще были не нужны. но мы с каждой секунды приближались к фотосфере. Большие когти Джана Джала крепко сжимали штурвал, а мы с Мирком е н о м стояли возле него. Колоссальный шар на экранах превратился в море ослепительного пламени, которое о б с т а л о стеной между нами и небосводом. Кругом то и дело выстреливали протуберанцы, а впереди на поверхности Солнца вращался один из громадных водоворотов, которые называют п Я т н м и Я указал на него и сказал: меняем направление, Джанджал. Нельзя попасть в то пятно. Даже с вакуумной капсулой нас там завертит и, скорее всего, защита не выдержит. Услышав мои слова, тот направил корабль левее пятна, по размеру сильно превышающего любую планету. Вокруг корабля о б у ш е в а л пылающий пар, раскаленный до небывалых температур. и состоящий из железа, кальция, натрия и множество других металлов, которые в форме пара могли существовать только здесь, в дикой жаре канопуса. Пар крейсеру не мог повредить. Вакуумная оболочка сводила на нет любые температуры. Мы летели вперед, пока я с колотящимся сердцем не понял, что через несколько минут к о р а б л ь уже будет в теле звезды. Все ближе и ближе подходили мы к поверхности вертикально стоящего моря белого пламени, но вдруг м и р к и е н вскрикнул, указывая вперед. С поверхности неожиданно вылетел гигантский протуберанец и устремился прямо на нас безмолвно, так как никаких звуков не проникало сквозь вакуумную капсулу. Протуберанец подхватил крейсер и закружил его. Самого крейсера газы коснуться не могли, но их масса притягивала корабль, сбивала с курса и вертела во все стороны. Я услышал хриплые крики команды внизу, бросил взгляд на Джана д ж а л а пытающегося вести крейсер прямо вперед. Вдруг протуберанец отступил, и мы, освободившись, понеслись к поверхности к о н о п у с а Теперь он лежал прямо под нами. г н у ш а ю щ и й трепет океан белого огня. Мы наконец окунулись в него и погрузились в конопус, направляясь к его сердцу. Ошеломленным, ослепленным и разбитым почувствовал я себя в тот миг. Вокруг был лишь поток огня, пытающийся облизать наш крейсер. Но через секунду я пришел в себя и понял, что Джанджал по-прежнему держит корабль на курсе. Иногда крейсер трясла крупная дрожь. Временами он уклонялся в сторону и возвращался, но, несмотря на это, двигался вперед, вперед и вглубь. Вакуумная капсула вокруг корабля удерживала разрушительный огонь, а пульсирующий генератор испускал колебания, понижающие температуру. Я знал, что если любая из этих защит вдруг даст сбой, крейсер и все, что находится в нем, В долю секунды растает в огне, станет частью окружающего пара. Все это время мы с Мирком е н о м стояли возле Джана д ж а л а ведущего крейсер. Высокий крылатый сирианин, осьминогоподобный веганец и человек составляли странное трио. Но еще более странным было то, что мы делали сейчас. Никто в галактике никогда раньше не проделывал подобных экспериментов. Мне вдруг показалось, что огненный поток, окружающий нас, внезапно стал более быстрым, более ужасным, более ослепительным и жарким, чем прежде. Фотосфера, сообщил Жанжал. Мы вошли в фотосферу. Держите курс прямо вниз, приказал я в ответ. Мы должны добраться до центра. Мы раскачивались в волнах пламени. Температура снаружи подскочила на много тысяч градусов. И лишь защита, окутывающая корабль, спасала нас от мгновенной гибели. Казалось, вся вселенная растворилась в едином потоке огня, сквозь который упорно пробивался наш крейсер. д Жанжал по-прежнему крепко сжимал когтями штурвал, не давая кораблю отклониться от курса, посылая его вперед сквозь огненные потоки, которые все росли и стремились унести нашу скорлупку. Справа Миркен, стоя на щупальцах, пристально смотрел вперед. Я внимательно следил за приборами, прислушиваясь к ровной пульсации генератора и шипению излучателей. Крейсер находился уже гораздо ниже поверхности. Защитное оборудование работало отлично, и во мне крепла надежда, что мы все-таки доберемся до центра светила. На следующую секунду... моим надеждам был нанесен сокрушительный удар. Корабль подхватило, словно гигантской рукой, и понесло сквозь огонь куда-то в сторону. Судно, как будто попало в шторм, меня с Мирком, Еном и Джаном Джалом отбросило в угол рубки. Крейсер завертелся, как осенний листок под сильным ветром. Стены, пол и потолок рубки закрутились вокруг. Мы попытались за что-нибудь схватиться, и тут раздался отчаянный крик Джанджала. Пятно! Мы попали в г а з о в о р о т под поверхностью! Крик Сирианина с трудом дошел до сознания, и меня охватил ужас. Могучий смерч! Мы наткнулись на него гораздо ниже поверхности. Ученые давно знали, что вращающиеся пятна простираются глубоко внутрь Солнца, и теперь мы наткнулись на одно из таких. Гравитация потока захватила наш крейсер, закружила и понесла с ужасающей быстротой. С каждой секундой корабль кружился все быстрее и быстрее. Стало ясно, что мы приближаемся к сужающемуся основанию воронки. Крейсер не сможет долго выдерживать такое вращение, хотя генератор по-прежнему пульсировал и излучатели работали, оберегая его от звездных температур, царивших снаружи. В этот момент мне показалось, что пульсация генератора стала медленнее. Я понимал, что не увижу тот миг, когда генератор остановится, потому что раньше превращусь в пар вместе с кораблем. Мы все это понимали. Эта мысль заставила меня с невероятными усилиями пробираться к штурвалу, так как нас расшвыряло по углам рубки. Дважды я приближался к нему. и о б р а з а меня о т р ы в а л о и бросала на стену. На третий раз, схватив пульт одной рукой, д р у г й я поцепил катившегося мимо Джанджала, тот ухватился за штурвал когтями поверх моих рук, а большие щупальца Миркаиена о п л е л и его сзади, придавая устойчивость. Втроем мы попытались вывести корабль из воронки. Медленно, фут за футом, мы преодолевали поток. И наконец победили. Крейсер вырвался на простор и продолжил погружение в н е д р а к о н о п у с а Все трое вздохнули с облегчением, победив коварный смерч. Я весь дрожал от запоздалого волнения. Немного придя в себя и взглянув на приборы, увидел, что мы уже глубоко в недрах звезды, где-то недалеко ее центр, где может скрываться таинственная область, генерирующая колебания. разрушающей галактику. Мы с Джаном д ж а л о м и Мирком е н о м принялись следить за приборами с удвоенным вниманием. Передо мной были три детектора направленных излучений, с помощью которых ученые определили исходную точку колебаний, и теперь я видел, что эта самая точка лежит прямо впереди, уже совсем близко. Вращение пятна отбросило корабль в сторону, но теперь мы снова двигались в нужном направлении. Миркиен не сводил глаз со счетчиков радиации, которые зафиксировали бы приближение к нужной области. Но тем не менее на экранах не было заметно ни малейших признаков чего-либо необычного, в то время как мои приборы явно показывали, что с каждой секундой мы все ближе к источнику колебаний. Это было необъяснимо, но мы летели вперед в самое сердце гигантского солнца. И мне казалось еще более странным, что мы не видим впереди искомого. Неужели полет в огненное сердце к о н о п у с а окажется напрасным? Не может быть! Пытался я убедить себя. В это мгновение приборы показали источник вибрации, находящийся точно впереди. Внезапно еще более странная вещь привлекла наше внимание. Огонь, окружающий нас, стал более плотным, а потоки газов более медленными. приборы показывали, что наружная температура начала падать. То, что сейчас окружало нас, походило скорее на фотосферу канопуса или его поверхность, но никак не на глубины. Фотосфера в самом центре громадного солнца. Пока мы смотрели на огонь, сквозь который летели, я заметил по приборам, что колебания исходят из чего-то, находящегося впереди. И принялся напряженно всматриваться в белое пламя, надеясь увидеть хоть что-нибудь. У меня захватило дух, когда корабль вырвался из моря огня в громадное открытое пространство, освещенное белым светом, пространство со всех сторон окруженное огненными потоками к о н о п у с а Открытое пространство в самом центре звезды. Мы изумленно глядели на него, но сразу после этого увидели нечто еще более ошеломляющее. В этом пространстве вращалось громадное кольцо, составленное из циклопических шаров. Это кольцо почти касалось белого пламени к о н о п у с а Когда я увидел, что приборы указывают на эти шары как на источник колебаний, до меня дошли истинные масштабы увиденного. Я не смог удержать изумленный возглас. Это же планеты, это планеты в центре конопуса, и это от них исходят колебания, разрушающие нашу галактику.